Глава десятая. Путь в межмирье. Пожалуй, я увидел достаточно. Ненавистный уже голос создателя я услышал буквально отовсюду. Первым делом тебе стоит поумерить свой пыл. Мои резервы энергии и праны упали до нуля. Модули с пентаграммами рассеялись, а сам я камнем полетел вниз, так как все мои способности были завязаны на резервы. Сгруппировавшись, ударил ладонью по воздуху со всей доступной мне скоростью, корректируя полет, чтобы приземлиться на камень. Волон разнесло на осколки, как от взрыва изнутри. Мои ноги ушли в землю по колени, но кроме пыли никакого дискомфорта я не почувствовал. Создатель проявил себя напротив меня. Аура творения больше не окружала пацана. Глаза были обычные, а вот ухмылка все еще искажала его лицо, распаляя во мне гнев. Теперь он настроен серьезно, наигрался и сейчас изложит свою волю. Ну что же, послушаем. Проявил в руках зелье энергии и выпил его. За ним спокойно пополнил остальные свои резервы до потолка. Все это время Создатель мне не мешал. Да, с определенными допущениями я способен подягаться с ним в могуществе, но если этот тип настроен серьезно, то шансов никаких. Это его мир, и он управляет его законами как собственным телом. Тогда зачем было устраивать весь этот концерт? Избиение младенца? Оскорблять Реми? Что-то тут не сходится. Я посмотрел на Создателя и приподнял бровь. Он был серьезен, как никто, кого я видел раньше, разве что чуть-чуть похоже на случай из детства, где я очень провинился перед отцом, и прежде чем приступить к излишней жестокой порке, родитель на меня осуждающе смотрел. «Итак, Захант, повторюсь, я увидел достаточно». «Первым делом стоит вести тебя в курс дела о том, как все устроено. Готов слушать?» «Может, просто убьешь меня? Зачем сотрясать воздух зря?» Обойдешься. Понимаешь ли, хоть ты и худший из всех кандидатов, но все же достоин. Дело тут не в твоём быстром росте и могуществе. Есть и покруче. Но ты на данный момент критических законов не нарушил. Так что пока поживешь. Ясно, излагаю?» «Радость-то какая!» — буркнул я. Совершенно не было желания играть в его игры и тем более следовать каким бы то ни было правилам. Никуда ты не денешься. Не нужно было брать топ-рейтинга в одиночку. Искал бы себе друзей и товарищей, как все. Так безопаснее и соответствует природе человека. Ну-ну, мыкнул я. Делиться, выслушать мнения напарников, следить за ними по разным причинам, считаться с их желаниями и стремлениями. Да ну нафиг это дерьмо! Впрочем, не важно. Главное то, что ты сейчас первый. А до следующих претендентов несколько месяцев. Ты раньше на турнир лидеров расы попадешь, чем до выбора преемника». «Ну, круто. Есть чем заняться». «Не круто. Теперь тебе, спринтер, нельзя появляться на людях. Даже в новостях. То есть для мира ты должен быть изолирован, а то помешаешь другим кандидатам». «И что ты предлагаешь?» «А ничего. Где с тобой нужно советоваться? Плюс ко всему, раз тебя не интересуют детали мира, то пока поспи». Темнота настигла и окутала с собой мгновенно. Сколько я был в ней, не ясно, но очнулся, по моим первым предположениям, сразу. Тело не чувствовало какого-либо дискомфорта, но злость на Создателя разгорелась ярким пламенем и остыла, когда я с нулевыми резервами увидел его лицо. Нет, ненавистную рожу. Да, объяснять ничего не нужно, и так все понятно. Эта сущность расстроилась, что ему не удалось рассказать об истинном устройстве мира, с чего все началось. и к чему необходимо стремиться. Но неинтересно мне это, поскольку если раскрывать рот на все чудеса Вселенной, то незаметно станешь превозносить их, считая себя песчинкой. Хотя нет, вру, очень интересно, однако все в своё время». «Недоброго времени суток для тебя, Заханд. раздался до зубовного скрежета знакомый голос. Став поднял голову, рассматривая создателя уже другой ипостаси. «Девушка, молодая, чем-то напоминает аниме персонажей». Прическа, держащаяся непостижимым образом, крупкая на вид тело и легкая одежда, неуместная данной местности. Для школы, города или магазина, да, а вот для дикого леса нет. Не обращая на него внимания, взглянул в интерфейс, чтобы понять, сколько было в отключке. Да, с грустью пришлось признать, что, имея дело с могущественно разумными, невольно можно убрать на потом свои планы, обязанности, обязательства. Вообще, все, что касается больших шишек, Создатель — крупная шишка, самая большая из всех в этом мире. Круче только творец, но ему такая мелочь, как я, интересна, пока не стану преемником. А стать нужно, иначе эта самодовольная рожа так и будет считать себя лучше меня. Однако нет никого лучше меня, это константа, в которую нужно поверить, во что бы то ни стало. Я верю. Что с древней? — спросил я его, восстанавливая свои резервы. Саму Реми в рейтинге вижу. Сейчас находится во второй тысяче. Очень сильно продвинулось в развитии, но все равно какое-то чувство тревоги присутствует. Проверив ее статус, увидел, что опыта у нее считай, что и нет. С её шестидесятым уровнем странно иметь его количество суммарное десятому. Попытавшись переслать ей часть своего, наткнулся на запрет действия. Это еще что? Нет-нет, никакого вмешательства претендентов в жизни остальных участников отбора. Пройдут только достойные. Да что ты пристал-то к этому? Может, им помощь моя требуется? «Нужна, требуется, конечно, но все это сейчас их дело, личное. Ты птица другого полета и защищаешь их на другом поле сражений». «Чего? Ты про лидеров расы?» «Про них, про их. Пока твое тело валялось тут, появилось еще четверо. Один, правда, помер, однако трех хватит. Да и время пришло, пора. Раз меня выслушивать не захотел, расспрашивай их. Ну или жди, пока я подойду». Выдал Создатель и исчез. Просто рассеялся в воздухе, как пар. а мне, наконец, удалось врубить атлас пространства. Сразу стало ясно, куда идти и чего ожидать, но перед этим решил связаться со Жваном и Берном. Запрет на использование коммуникационных функций всех систем из другого плана. Написала мне система, когда я попытался отправить письмо. Ясно, это так похоже на обычный данж, но на самом деле иной план, а между планами связи нет. Но нормально, почему бы и нет-то? Высшие демоны не могут покинуть свой план, а ограничение связи, видимо, из той же оперы. Хотя интересный момент тут есть. Все системы. Она не одна? Существуют разные варианты? Вот это действительно интересно. И особенно, чем они отличаются от моей? Ладно, сейчас мне нужно познакомиться с остальными лидерами расы. Что любопытно, никто из них не являлся топом моего времени. Я вообще эти лица первый раз вижу, как и прозвище. «Совершенно чужие люди стали лидерами раньше, чем мои самые близкие соратники? Как так?» «Способности их я не вижу. В рейтинге их имен нет, как, впрочем, у моего. Но это детали. Сейчас все трое сидели за одним столом в прилично обставленном особняке. Не та жалкая хибара, где я первый раз увидел создателя, а действительно достойная его постройка. Ну, может, архитектура и не дотягивает до уровня создателя всего мира». Однако владельца континента не стыдно было бы пригласить сюда на обед. Кстати, об обеде. Троица ненасытно поглощала яства, красиво выложенные на столе, не заботясь о культуре и совершенно не боясь уронить свое достоинство. Как дикари ели, руками, жиром уже все руки измазаны до локтей, а одежду только в химчистку отдавать или через инвентарь чистить, одним словом, свиньи Сделав первый шаг, и, неожиданно оказавшись на четвереньках, понял, в чём было дело. Голод. Дикий голод, как будто поглотил кучу эссенций на стойкость, рвал все изнутри своим огнем. Еще немного, и организм начнет есть сам себя. Аукцион недоступен. Нет, понятное дело, что это тоже способ коммуникации, и его следует запретить для меня вслед за почтой, но сам факт того, что все, что ты до этого считал личными возможностями, так запросто перекрывают, огорчает. Чем еще меня порадует встреча с создателем моего мира? Ладно, сперва поем, а думать буду после. В инвентаре в плане съедобных припасов было пусто, и достать их было неоткуда, поэтому пришлось идти кушать с коллективом. Резервы восстановлены, и проложить портал не составило труда. Тройка даже не обратила внимания на открывшийся прямо у стола портал, они продолжали есть. Но и я от голода не слишком далеко от них ушел. все таки совместное принятие пищи благотворно влияет на налаживание контакта, даже если вы просто как дикари пихаете в рот все, до чего способны дотянуться без всякого разговора. Насытившись и подивившись тому, как мы сумели столько всего съесть, можно приступать к разговорам. Вот только уже минуту все разглядывали друг друга в полном молчании. Слова, которые произносят в начале знакомства, были не нужны, так как имена видно сразу. А остальные подробности людей, сидящих напротив, кроме способностей, о которых никто рассказать не будет, да — до лампочки. Каждый из них — телепат, уже привык лезть в голову к собеседнику, а тут облом, так как родные навыки коммуникации, находившихся сейчас здесь людей, оставляют желать лучшего. Одиночки такие же, какие, я, ни разу не лидеры, которые делают сами и вдохновляют других на помощь. Более того, даже не боссы. Кто ищет способ посторонним сделать свою работу за себя? Нет, тут именно одиночки, стремящиеся тянуть все сами. Как такие, как мы, получили статус лидеров расы вопрос к создателю или системе отбора? Но факт есть факт. Мы здесь. Нам тут не место, я полагаю. Деловкую тишину нарушил мужчина средних лет, одетый как для отпуска в каком-нибудь теплом месте. Гавайская кофта, шорты, соломенная шляпа и невероятно загорелое тело. Каждый элемент его одежды являлся артефактом немалого могущества и имел по четыре эффекта. Бижутерия не отставала, но есть подозрение, что вся эта экипировка лишь дань прошедшему пути, хотя то, что она дает, очень полезно, а эффекты при грамотном использовании отлично дополняют друг друга. С этим мы ничего вы поделать не можем, ответила ему молодая девушка, азиатка. Не могу понять какого рода, но это и не важно. Действительно важно то, что она здесь и имеет самый высокий уровень из всех присутствующих, кроме меня. Но еще отдельно стоит отметить экипировку. В отличие от гавайца, она облачена в системный экзоскелет. Просматривая рынок, я видел его за просто запредельную стоимость. Бонусов он давал мало, но эффекты впечатляли. Если напялить такую штуку, обычный человек нулевого уровня мог бы чистить в одиночку данжи выше сотого уровня. с условием, что ему хватит энергии на питание такого девайса. До этого, пока шла трапеза, девушка была одета в футболку с шортами, а облачилась в экзоскелет сразу после того, как без какого-либо стеснения почистила одежду через инвентарь. «Задачу мы получили, чего зря воздух-то сотрясать», подал голос третий присутствующий. «Парень в плаще и капюшоне, который он даже при насыщении не сподобился снять. Более того...» Одежду свою он почистил артефактом, а не инвентарем. Его мотивы мне понятны. Если бы у меня половина тела была обезображена, то поступал бы точно так же. Вопрос в том, почему он не исцелит себя. На рынке и, возможно, на аукционе есть эликсиры, которые вернут твой изначальный внешний вид. Да даже без них ранг божества дает необходимые возможности. Почему же нет? «Не все. Создатель не дал мне инструкции, сказав узнать их от вас», — произнес я. Захант! Гаваец произнес мое имя, размышляя о чем-то своем. Тот самый, добавил плащ, также туманно. Ты где пропал-то? спросила девушка. Здесь валялся, неподалеку, пояснил им, не собираясь скрывать что-либо. Да и нечего, пока скрывать. Несколько месяцев? Да. Это создательница с тобой сделала? Девушке действительно было интересно. Чего же я пропустил, пока лежал тут без сознания? Создатель. Мне он предстал в виде подростка. Сегодня же как девушка, меня это постаси как хочет. «С сегодня скорее всего была ее истинная форма. Уверенно кивнула она сама себе. Как пожелаешь. Не стал ее перебеждать, поскольку сам не был уверен, где там истина. А делать разногласия на предпочтениях плохой тон. Тем более, сущая глупость спорить с тем, кто желает навязать тебе свое мнение. Промямлить ему мол, ты прав и сделать по-своему наименее затратное решение. Плюс ко всему, собеседник после такого пересмотрит свое желание навязать тебе свое мнение. Лучше расскажите, что ей от нас требуется. Если коротко, то необходимо доказать лидерам раз других миров, что мы — не брак. «Всё верно!» — раздался ненавистный мне голос. Даже смена пола не изменила интонации и скрытую издевку в мой адрес. Или мне просто кажется исключительное отношение к моей персоне. «Вы здесь именно для этого!» «Он, Захан, встречал...» Все, что осталось от прошлой эпохи. Так вот, они не справились и сгинули. Не повторите их ошибок». «Звалить судьбу вида на плечи четырех человек не самая здравая идея», — заметил Гавайец. «Шоколадка верно мыслит. Однако такие уж правила. Не больше пяти человек. Не спрашивайте почему, запомните главное, проиграете, и в наш мир будет открыта брешь для посторонних. Зная, что вам троим уже объяснял это, но вот Захант решил вместо разговора надрать мне зад», — произнес Создатель. и его шутливый тон и общий вид сменился грустью и застенчивым румянцем. «Извращенец!» — взорвалась вставая вставаясь за стола, переводя свой экзоксилет в боевой режим. На голове проявился шлем, а в руках нелепые, своими размерами по сравнению с остальным снаряжением, клинки. Гавайец и уродец сидели спокойно, не вмешиваясь. Более того, на лицах появились еле заметные улыбочки. Они тоже понимают, что сейчас создатель играет с девушкой, выросшей на культуре, где неприкосновенность слабого пола являлась настоящей вершиной маразма. Мне даже стало интересно, насколько же переклинило этого козла? Ладно, интерфейс, его создала еще прошлая эпоха, и можно найти оправдание катаклизму. Но вот так помещаться на придуманной твоими созданиями культуре, по крайней мере, странно. Или он это опять специально сделал? «Он тебя дурит», — сказал ей этой валькирии, но, похоже, мой довод прошел мимо ее сознания. Вместе с этим в моей голове появилась теория, как эта дама заполучила место лидера расы. Вот по таким вот недоразумениям нападала на бойцов, снимая весь опыт с бедняк. Забавно, если я окажусь прав, однако подобная хитрость со мной не пройдет. Да и любая другая попытка напасть тоже будет жестко пресечена. Натерпелся, в бездну. Модули дернули меня вперед со всей доступной мне скоростью, разбивая в щепки созданный создателем стол. Все, что девушка успела сделать. это чуть сдвинуть руки для отражения атаки. Увы, для нее модуль уже отделили все конечности от тела, а экзоскелет превратили в обрывки, открывая для доступа ее тело. Стыд отметить, что по параметрам, единственная статусе доступная для просмотра, она не достаёт до моих показателей довольно значительно. Сотня с прицепом, и это в лучшем пункте, а без предметов и того больше. Я держал обрубок за горло и ждал реакции, которой что-то долго не было. Пентаграмм их хоть бы жахнуло. Чего зависло-то? Не обязательно иметь конечности для боя. Всегда есть способ как-то атаковать врага. — Походу, это ее максимум, — произнес я, отпуская обрубок. Зелье здоровья залил ей в рот и обратился к Создателю. — Прекращай. Твои шутки уже второй раз плохо закончились. — Ладно, ладно. Но согласись, это было забавно, да? — Ничего забавного. Нам еще вместе работать, а ты делаешь все, чтобы мы поссорились. — Так-то да. «Ну, нужно было прояснить для всех один момент, а демонстрация — самый доходчивый метод», — пожал плечами создатель. Махнув рукой, он ускорил отрастание конечностей у девушки. А мы втроем поморщились от воплей. «Да, не перегнул ли ты палку за хант?» Гавайц, наверное, больше всех переживал за девушку. Уродцу она не слишком интересна из-за своего внешнего вида, как и создателю, более высокой сущности, нежели чем люди, хоть и прогнившие на современных развлечениях. Нет, гавайец любил женщин, всех, без исключения, и тем более красивых. Азиатка красивая, с этим не поспоришь. Плюс ко всему еще и милая, что особенно трогает его сердце. Даже не сомневайся в этом, — ответил ему. Конечно же, это не так, однако если на тебя нападают, серьёзно нападают с целью убить, то гада нужно давить всей мощью, и это должно быть не из пушки по воробьям, а точный удар в уязвимое место. Увы, но убивать тут никого мне не позволят. Даже если я попробую, Создатель следит за пространством, и хочу я этого или нет, играю в его игру». «Ну что, оклемалась?» — спросил хозяин этого места, подплывая к девушке. «Да, Создательница», — ответила она ему. «Создатель, я мужского рода», — улыбнулся он ей, меняя свою постась. «Вообще, пола у меня нет, я просто перед вами выгляжу, как вы, а так могу быть кем угодно». «Ясно». Поникла девушка, которые только что разрушили всю картину мира. Да, фантазии порой захватывают так, что они не позволяют прислушаться даже к собственным умозаключениям. «Хорошо, а теперь внимание!» Создатель силой воли проявил себе трон и забрался в него с ногами. Обычное на самом деле вырезанное из дерева кресло с высокой спинкой. «Специально для вас троих поясню», — он указал на меня большим пальцем правой руки. «Захант, помимо лидера расы, еще и претендент на мое место». А вы всего лишь кандидаты. Если даже втроем на него наброситесь, он вас в порошок сотрёт. Именно эту мысль и несла произошедшая только что демонстрация. Вам это понятно? Вопросы?» «Понятно. Более чем», — вроде сподал голос. Под капюшоном у него только глаза было видно, остальное закрыто тряпкой. Страшный взгляд. А в паре с голосом дрожь проходит по телу. Но очень колоритный тип. «Что есть претендент?» Это значит, что он уже заслужил право заменить меня на посту хозяина мира. Когда соберется еще четверо таких же могущественных, как он, будет бой за право. Выбрав, я уйду творить новый мир, а этим станет владеть один из пяти. Это как-то связано с лидерами расы? Да, прошлая эпоха погрязла во внутренних проблемах и не сумела подготовить претендента, поэтому турнир лидеров прошел без нас, и, соответственно, путь в наш мир оказался открыт. Чужаков извели, я лично стал направлять народ, но и они сгинули. Вы — мое седьмое творение и самое хреновое из всех. Хотя, стоит признать, развелись куда дальше иных миров. Похвалил так похвалил. Сейчас-то от нас что требуется? Мне хоть и интересно узнать все подробности, но в невидении сидеть тут неохота. Через пару минут откроется вход в межмировую арену. Вы там будете отстаивать независимость Земли. Боем. Естественно, боем. Мы находимся в агрессивной части Творца, мы его оружие и решаем свои вопросы силой. А остальные как? По-иному. Не задавай вопросов, на которые у меня нет ответов. Там все устроено иначе, и правила существования кардинально отличаются. Вы туда даже став создателем не сможете попасть. Так что не запивайте себе голову. Стать создателем? Уродец задавал вопросы, которые висят у каждого на языке. Слушай, ты достал. Хватит цепляться за слова. Вот станешь претендентом, тогда и поговорим. Пока иди на арену и размажь своего противника тонким слоем. Понятно. Не стал спорить уродец. Еще раз, Гавайец был спокоен, как удав, и также спокойно задал свой вопрос: Эта демонстрация была только чтобы показать, кто среди нас Альфа? Захант назначается лидером Тан, на межмировой арене, сила решает все. Буквально все. Я, конечно, пойду с вами, но до боев вы вольны делать все, что заблагорассудится. Посетите рынок, поговорите с тамошними жителями. Помимо основной функции, та складка пространства является точкой, где можно встретить жителей других миров. «Складка пространства? Это данж?» — спросила азиатка. Она уже пришла в норму, но чувствовала себя немного потерянной. Немудрено, мудрено. Её с такой легкостью лишили брони, оружия и уверенности в собственных силах. Такой щелбан не просто пережить. «Нечто большее, чем данж. Просто для примера. Данжи — это порождение вашей фантазии, материализованной и вложенной в вас искрой Творца. А вот межмировая арена — это отдельный мир, созданный всеми создателями боевого сектора Творца. Ясно?» «Понятно. Там убивать можно?» «Да. Чудно!» Азиатка была довольно услышанным, а вот я не очень. Если в том месте собрались самые могущественные существа из всех миров за всю историю человечества, пусть только боевого сектора, то можно наткнуться на действительно опасных противников. Потянем ли, если дойдет до конфликта?»